Глава четвертая. Затаившийся враг. Земляне поднялись на вершину дюны и невольно замерли. Перед ними раскинулся огромный современный город. За последние пятнадцать лет Морсвилл изменился неузнаваемо. Серые мрачные безжизненные руины остались в далеком прошлом. Теперь мегаполис сверкал тысячами разноцветных огней. Лучи звезд отражались в окнах новых зданий из стекла и бетона. Тоскона постепенно возрождалась. Идти в город сразу после телепортации офицеры не решились. Три человека в разорванной одежде и с ранами на теле наверняка привлекут внимание армейских патрулей. Попытка остановить электромобиль на дороге тоже ни к чему хорошему не приведет. Незаметно пробраться в Морсвил можно было только под покровом ночи. Семь часов изнуряющего зноя едва не доконали воинов. Признаться честно, они отвыкли от подобных испытаний. Невольно вспоминался первый переход через пустыню смерти. Каждый километр тогда давался разведчикам с трудом. А ведь их еще преследовали бандиты и мутанты. Возле первых кварталов... Освальд Ридли вступил в неравный бой с властелинами. Ценой собственной жизни он спас отряд от верной гибели. Это место сейчас уже не найти. Его знал Карс, но и оливийца теперь уже не спросишь. Время безжалостно стирает человеческие следы. Редко кому посчастливится сохранить свое имя в истории. Попытки друзей укрыться от палящих лучей Сириуса в тени барханов результата не дали. Адская жара и отсутствие воды отнимали у землян последние силы. К вечеру жажда стала невыносима. Люди с нескрываемой радостью следили за тем, как огромный белый шар опускается за линию горизонта. Температура воздуха начала стремительно падать. Спасительная прохлада позволила офицерам прийти в себя. — Ненавижу пустыню! — прохрипел Крис, глядя на уходящие вдаль дюны. «Более страшных условий не придумать». «А как же полярные шапки-маоры?» — откликнулся Олись. «Лучше не вспоминай», — сказал англичанин. «До сих пор просыпаюсь по ночам от кошмаров». Воины спустились с бархана и зашагали к городу. Оливия быстро погружалась в темноту ночи. Впрочем, морсил не спал. Огни фонарей, витрин и рекламных экранов разгоняли мрак. Постепенно улицы оживали и заполнялись народом. Туристы и местные жители неторопливо гуляли по проспектам, а электромобили везли пассажиров к нейтральному сектору. Там сейчас царит вакханалия развлечений. Обитель грехов и пороков жадно поглощала деньги аланцев, тосконцев и маорцев. Друзья подошли к многоэтажному жилому зданию на окраине города, Пост охраны располагался неподалеку, возле шоссе. Закинув оружие за спину, солдаты лениво прохаживались вдоль дороги. После уничтожения диких племен мутантов, их служба превратилась в пустое времяпрепровождения. Инциденты случались крайне редко. Благополучно миновав опасный участок пути, земляне слились с толпой. На странный внешний вид офицеров прохожие абсолютно не обращали внимания. В Морсвилле привыкли к экзотике. Здесь порой увидишь и не такое. Через 20 минут Аято свернул в узкий переулок. Пройдя еще 100 метров, воины нырнули в подъезд высотного дома и поднялись на лифте на одиннадцатый этаж. Вскоре они очутились в просторной уютной квартире. У самурая было подготовлено немало подобных законспирированных убежищ. О некоторых никто, кроме Тина, не знал. Работая с Аргусом Байлотом, японец многому научился у старика. Холодный душ, чистое белье и бокал вина способны кого угодно привести в чувство. Почти полчаса понадобилось на перевязку полученных в подземелье ран. К счастью, запас медикаментов у Аята оказался не хуже, чем в иной больнице. В предусмотрительности самураю не откажешь. Чтобы окончательно восстановить силы, оставалось лишь хорошо выспаться. Храбров проснулся, оторвал голову от подушки и резко сел. Обожженная спина по-прежнему болела. И это неудивительно. На улице уже рассвело, а значит сейчас не меньше 8 часов утра. В стенах ближайших зданий отражался пылающий диск Сириуса. Из соседней комнаты раздавались приглушенные звуки. Русич не спеша направился к товарищам. Тина сидел на диване пил горячий тонизирующий напиток и смотрел голограф. «Доброе утро», — вымолвил Храбров. «Что нового в мире?» «Главная новость дня — мощное землетрясение на юге Аскании», — ответил самурай. «Остров Сорга полностью уничтожен. Поднявшаяся волна преодолела полюс и обрушилась на Оливию и Униму. На материках идет массовая эвакуация. Перевернуты три раболовецкие шхуны». Погибло 46 человек. В подземных городах произошел сбой в компьютерной сети и частичное обрушение транспортных тоннелей. Повреждения быстро устранены. «Все точно по плану», — грустно заметил Лолис. «Жаль атлантов». «У каждого своя судьба», — философски произнес Аята. «Да и то, что стражи погибли, далеко не факт. О возможностях матриц сознания нам ничего не известно». «Леги хитрые и предусмотрительны. Зачем им убивать преданных и послушных помощников?» «Пожалуй», — согласился Русич и поплелся в душ. Двое суток друзья обсуждали сложившуюся ситуацию. Нужно было разобраться в причинах провала и в будущем подобных ошибок не допускать. Враг нанес воинам света сильный удар. Они лишились могущественного покровителя — Однако арестовать и устранить офицеров противнику так и не удалось. Сражение вступало в новую фазу. «Я постоянно думаю над словами Асторона, проговорил японец. «В чем заключалась близость Аргуса к разгадке?» «Мы рассматривали несколько вариантов». «Но основным был Торн Таунсен», — вставил Храбров. «Совершенно верно», — подтвердил Тина. «Длительная работа в разведке подземной Тосконы», Личное участие в захвате центрального компьютера Алана – неудержимое стремление к власти. Торн не случайно возглавил департамент военного производства. Он контролировал все заказы правительства, а это – огромные деньги. Его поведение в Совете лишь подтверждало сделанный вывод. «Но устранение Таунсона не дало положительных результатов», – сказал Русич. «Увы, самурай развел руками». «Обидный просчет». «И вы начали искать новую кандидатуру», — произнес Олесь. «Самая подходящая — Никлас Прайлот. Председатель Совета имеет доступ к любой информации. В последние годы глава Союза постоянно конфликтовал с Байлотом. Его решения часто вызывали недоумение». «Ты нагадлив, улыбнулся Аята. «Мы целый месяц копались в биографии Тосконца». Подозрительных мест в ней достаточно, но концы с концами не сходились. Никлас прилетел во Фланкию, когда подпольная организация посвященных уже начала действовать. Вступить в контакт с террористами Прайлот не мог. Скорее всего, беднягой кто-то манипулирует. «Выбор сделан. Либо ормерот, либо Соул», — пожал плечами Крис. «Предлагаешь убрать обоих?» — спросил японец. «Постойте, вы о чем?» — изумленно воскликнул Храбров. «Хватит убивать членов Совета. Это не лучший метод борьбы. Вспомните генерала Эднерса. Он тоже был на виду». «Справедливое замечание», — вымолвил самурай. «Однако сидеть сложа руки я не намерен. Мы любой ценой должны найти и уничтожить мерзавца. В противном случае...» «Тина!» — оборвал товарища Русич. «Ты подал блестящую мысль». «Крас что-то говорил о стереотипе, жертвой которого стал Аргус. Повтори свою последнюю фразу». «Мерзавца надо уничтожить», — произнес Аята. «В противном случае...» «Вот именно, мерзавца», — сказал Олесь. «Мы всегда в качестве врагов искали мужчин. Десять погибших воинов тьмы убедили нас в правильности избранного пути. Не здесь ли кроется ошибка?» «Женщины обладают не меньшей силой и целеустремленностью. Линда и Рона яркий тому пример. Причин для заключения сделки со злом бывает много». «В твоих размышлениях есть логика», — согласился японец. «Намекаете на Лизу Соул?» — догадался Саттон. «Неужели тьме служит человек, занимающийся благим делом? Всю свою жизнь она посвятила помощи бедным и обездоленным». «Зло, коварно и изобретательно», — повторил фразу Атланта Храбров. «Статус члена совета позволяет ей много и беспрепятственно перемещаться по планете», не обращая внимания на реплику англичанина, вымолвил Тина. «Особенно часто тосконка бывает в неспокойных районах Елании. Контроль над социальными программами является великолепным прикрытием». «Ваш цинизм не знает границ», — развел руками Крис. «В такой войне используются все доступные средства», — с горечью заметил Русич. «К сожалению, в наших умозаключениях существует один серьезный пробел», — бесстрастно продолжил самурай. «Лиза, как и Никлас Прайлот, не могла получить от великого координатора информацию о посвященных». «Соул тогда находилась далеко от Алана». «А чем она занималась в подземной Тосконе?» — спросил Олесь. А я-то посмотрел на Храброва и с удивлением в голосе сказал «Я не знаю. Какими-то социальными проектами в правительстве. Мы полностью упустили женщину из поля зрения. Невероятно, но факт». «Это можно выяснить», — уточнил Русич. «Конечно», — кивнул головой японец. «Есть два источника. Первый — главный компьютер службы контрразведки». Он выведен из сети, и подключиться к нему с другого терминала нельзя. Допуск в базу данных строго ограничен. Но нет нерешаемых проблем. Второй вариант – архив секретной службы. Документы под грифом особой важности. Проникнуть туда гораздо легче, а вот найти нужные сведения тяжелее. Работа с бумагами требует времени. «Боюсь, выхода у нас нет», – проговорил Олесь. «Надо вычислить воина тьмы». «Пожалуй, ты прав», — произнес Тина. «Я немедленно займусь данной проблемой». Период бездействия закончился. Самурай связался со своими агентами, и уже через три часа возле двери квартиры появились два больших чемодана. В одном лежала новая одежда, в другом документы, оружие и набор для наложения грима. К утру следующего дня внешний вид землян кардинально изменился. Согласно легенде, Храбров и сатан превратились в двух офицеров службы контрразведки. На руках у них было официальное предписание на работу в Тосконском архиве. Чтобы сбить с толку охрану, воины переоделись в оландскую форму. Светлый цвет кожи, идеально пошитые мундиры и капитанские нашивки позволят избежать ненужных вопросов. Самая сложная задача выпала на долю аята. Ему предстояло добраться до главного компьютера. Если учесть, что многие сотрудники секретного отдела лично знали помощника Байлота, то миссия японца казалась невыполнимой. Впрочем, самурай не сомневался в успехе. Некоторые свои секреты он не раскрывал даже друзьям. Ровно в 8 часов утра офицеры покинули убежище и направились к стоянке электромобилей. Водитель оказался очень словоохотливым человеком. Всю дорогу оливиец рассказывал пассажирам о достопримечательностях Морсвилла и его окрестностей. Порой осведомленность тосконца поражала. Мужчина буквально засыпал воинов историческими фактами. Соблюдая меры предосторожности, земляне в какой-то момент разделились. Тина вышел у одного лифта, ведущего в подземный мир а Олис и Крис спустя 15 минут у другого. Согласно плану, японец должен первым освободиться и встретиться с товарищами у архива. На всю операцию отводилось 10 часов. Обеспечить более длительное прикрытие люди Аята не в состоянии. Рано или поздно центральный штаб во фланке получит информацию о странных офицерах, проникших в базу данных. Вопрос в том, успеет ли противник отреагировать. Нужно выбраться на поверхность до того момента, когда поступит приказ закрыть внешние выходы. Основной расчет на решительность и внезапность. В логове врага беглецов наверняка не ждут. Пост охраны Сатан и Храбров преодолели беспрепятственно. Документы землян подозрений не вызвали, а система генной идентификации до сих пор не функционировала. Сержант молча отступил в сторону и пропустил мнимых аланцев на платформу. Ровно через 7 минут подошел монопоезд. Он был практически пуст. Население подземных городов за последние пять лет сократилось в несколько раз. Люди устали от искусственного освещения, замкнутого пространства и любыми путями старались покинуть древнее убежище. Спустя час Олис и Крис достигли Лонлила. Где располагается архив секретной службы, офицеры прекрасно знали. Теперь лишь бы не наткнуться на сотрудников, с которыми они учились в разведывательной школе. При личной встрече никакой грим не спасет. Вступать в перестрелку с тосконцами не хотелось, а потому действовать надо предельно осторожно. Надвинув козырьки фуражек на глаза, друзья направились к центру города. Прохожие попадались крайне редко. Город без сомнения вымирал. Рано или поздно правительство урежет финансирование местных программ, и подземный мир окончательно прекратит свое существование. Союзу планет он больше не нужен. Хотя в условиях войны с горгами это идеальное укрытие. Здесь могли спрятаться миллионы людей. Увы, у членов совета иное мнение.